Я подражал и делал это с большим уважением, а вы, извиняюсь, никакой не Левитан. — Почему ты так считаешь, ничтожный червь? — спросил голос и опять завыл. Вой вы снова вышел очень убедительно, но слова впечатляли меня все меньше и меньше. — Потому что Левитан никогда не сказал бы грёбаная свинья», — ответил я, — Он был воспитанный человек с хорошими генами и никогда не употребил бы подобных слов, даже если бы действительно так про меня думал. «Что ты можешь знать о великом Левитане, убогий!» — провыл голос. Тут, наконец, я понял, кто со мной говорит. «Про самого Левитана я знаю мало», — ответил я спокойно. «Но я хорошо знаю, как он говорил». И я уверен, что даже с того света он не стал бы акать, как московский таксист. А уж это и присказки убоги я бы точно от него не услышал. Из всех моих знакомых она была только у некоего Владика Шмыги. — Расколол, а... — Надо же! — сказал Шмыга расстроенно и произнес сложное матерное ругательство настолько грязное, что я вдруг вспомнил, как беззащитен человек перед лицом природы и как страшна его биологическая судьба. Это совершенно лишило меня способности к дальнейшему препирательству, и в ответ я только всхлипнул, шмыга захохотал. Его хохот, надо сказать, был гораздо ужаснее его воя. Мое только что отвоеванное психическое равновесие снова нарушилось, ибо я понял, даже если со мной действительно говорит шмыга, ничто не мешает его голосу быть по совместительству и голосом ада. Забегая вперед, скажу, что это подозрение так и не покидало меня с тех самых пор. Не знаю, понимал ли шмыга, какие вихри проносятся сквозь мою траченную французским экзистенциализмом душу, думаю, подобные ему мучители, будь они из физического или духовного мира, не особо представляют, как именно их жертвы переживают незводимое на них страдание. Они знают только, что те испытывают боль и примерно чувствуют ее интенсивность. Ладно, сказал он, отсмеявшись. Молодец. Я думал, «Дольше продержусь. Ты хоть понял, откуда я с тобой говорю?» И только тут до меня, наконец, дошло. «Зуб?» — спросил я. «Именно!» Я решил провести вводную беседу по секретному спецканалу. И уже ее провожу. Матай на пейс и не вздумай жрать во время инструктажа. Готов?» Я лег на кровати и сказал «Готов». Шмыга говорил примерно час. К концу этого срока мне стало казаться, что в моей голове закипает чайник, его крышку вот-вот сорвет паром. Но смысл доходил до меня хорошо, хоть я и не понимал многих технических подробностей, которыми была уснащена его речь. Подозреваю, Шмыга не понимал их и сам. По паузам его рассказе чувствовалось что он зачитывает научные термины и цифры по бумажке. Все это я опущу, тем более, что толком и не запомнил. Суть же была в следующем. В эпоху заката СССР московские психиатры стали получать от некоторых граждан жалобы на раздающиеся в их голове голоса. Голоса сообщали о происходящем в мире, иногда пели, иногда поносили историю Отечества, а иногда, причмокивая, рассказывали о чудесах животворящего рынка. Наиболее распространенным диагнозом в таких случаях была вялотекущая шизофрения на фоне острой информационной интоксикации или перефрения, как новую болезнь окрестили по аналогии с перитонитом и перестройкой. Первоначально больным назначалась лоботомия, но иссечение лобных долей мозга показало низкую эффективность. Некоторых пациентов удалось вылечить с помощью других, сильнодействующих процедур старой советской школы. Но такие случаи были редкие, и к полноценной трудовой деятельности после этого они уже не вернулись.